2. На третий день генеральной уборки, которую устроили в рабочих апартаментах Скотта четыре сестры де Бушер, позвонил помощник шерифа Боукман, чтобы сообщить о найденном Питти Крузере с номерными знаками штата Делавер. Автомобиль обнаружили в гравийном карьере на Стэкпол Чорч Роуд в трех милях от ее дома. Не сможет ли Лизи подъехать в управление шерифа и взглянуть на него?» Питти Круизер поставили в вглубь стоянки рядом с задержанными автомашинами и несколькими наркомобилями, что бы это слово ни означало. Лизи поехала с Амандой. Удар Канти это предложение интереса не вызвало. Обе знали о каком-то психе, который досаждал Лизи, пытаясь добраться до бумаг Скотта. Психи появлялись в жизни их сестры и раньше. За годы, прожитые с Скоттом в знаменитостях, психопаты слетались на него, как мотыльки на зажжённый фонарь. Самым известным, само собой, был Коул. Ни Лизи, ни Аманда даже не намекнули Дарли и Канти, что этот псих проходил по тому же разряду, что и Коул. Понятное дело, осталась тайная и дохлая кошка в почтовом ящике. Лизи пришлось приложить определенные усилия, чтобы убедить помощников шерифа никому об этом не рассказывать. Пити Крузер занимал стояночное место 7. Бежевого цвета, ничем не примечательный, если не считать несколько вычурного кузова. Возможно, именно этот автомобиль и видела Лизе, когда ехала домой с Гринлауна в тот долгий-долгий четверг. А возможно и другой. Один из нескольких тысяч точно таких же автомобилей. Так она и сказала помощнику шерифа Боукману, напомнив ему, что автомобиль выехал на нее прямо из лучей заходящего солнца. Боукман печально кивнул, но в глубине души Лизи точно знала, что видела именно этот автомобиль. Потому что от него шел запах дули. Она подумала... «Я собираюсь причинить вам боль в местах, которые вы не позволяли трогать мальчикам на танцах». И ей пришлось подавлять дрожь. «Автомобиль краденый, не так ли?» — спросила Аманда. «Будьте уверены», — кивнул Боукман. Подошел помощник шерифа, которого Лизи видела впервые. Высокий, за шесть с половиной футов. Похоже, в управлении шерифа вообще жаловали высоких и широкоплечих. Он представился как помощник шерифа Энди Клаттербак и пожал Лизе руку. «Ага», — кивнула она, — «исполняющий обязанности шерифа». Энди просиял. «Уже нет, Норрис вернулся. Сейчас он в суде, но скоро подъедет, так что я вновь всего лишь помощник шерифа Клаттербак». «Поздравляю, это моя сестра Аманда де Бушер». Клаттербак пожал руку Аманде. Рад познакомиться, мисс Де Бушер. Потом добавил, обращаясь уже к обеим. Машину украли со стоянки у торгового центра в Лореле, штат Мэриленд. Он смотрел на автомобиль, засунув большие пальцы за ремень. Вы знали, что во Франции Питти Круизер называют Ле Джимми Кегни? Автомобиль Джима Кегни, английский-французский. Джеймс Кегни, известный голливудский актер лауреат Оскара, упоминается во многих романах Стивена Кинга. На Аманду этот факт впечатления не произвел. Отпечатки пальцев нашли? Ни одного, ответил Клаттербак. Все стерто. Плюс тот, кто сидел за рулем, снял стеклянный колпак с лампочки на потолке салона и разбил лампочку. Что вы об этом думаете? Я думаю, что выглядит это буку подозрительно, ответила Аманда. Очень французский. Клаттербак рассмеялся. «Да, но есть и вышедший на пенсию плотник из Делавера, который будет очень рад возвращению украденного у него автомобиля, даже с разбитой лампочкой под потолком салона». «Вы что-нибудь выяснили насчет Джима Дули?» — спросила Элизи. «Скорее Джона Дулина, миссис Лэндон. Родился в Шуттерсноб, штат Теннесси». В пять лет с семьёй переехал в Нэшвилл, потом жил у своих дяди и тети в Маунтсвилле, Западной Виргинии, после того, как его родители и сестра погибли при пожаре зимой 74-го. Дулину тогда было девять. По официальной версии, причиной пожара стала неисправность электрогирлянды на рождественской ёлке. Но я говорил с ушедшим в отставку детективом, который расследовал то дело. Он сказал, что, возможно, к пожару приложил руку мальчишка. «Правда, доказательств не нашли». Лиззи не видела оснований внимательно слушать все остальное, потому что, как бы на самом деле ни звали ее мучителя, он уже не мог вернуться из того места, куда она его отправила. Однако она услышала слова Клаттербака о том, что Дулин провел много лет в закрытой психиатрической клинике в Теннесси, и еще больше укрепилось в мысли, что он встречался там с Гердом Алином Коулом и заразился навязчивой идеей последнего — кради ради фрезий, как вирусом. У Скотта была одна странная присказка, которую Лизи не понимала, пока не столкнулась с Маккулом Дули-Дулиным. — Некоторым вещам приходится быть правдой, — говорил Скотт, — потому что у них нет другого выбора. «В любом случае, вам нужно остерегаться этого типа», — сказал Клаттербак двум женщинам. «И если он все еще поблизости...» или решит отъехать, а потом вдруг вернется», — вставил Болкман. Клаттербак кивнул. «Да, есть и такой вариант. Если он объявится вновь, думаю, нам придется устроить встречу со всеми вашими родственниками, миссис Лэндон. Поставить их в известность. Вы согласны?» Если он объявится вновь, мы обязательно это сделаем, кивнула Лизи. Говорила она серьезно, даже торжественно, но по пути из города они с Амандой покатывались от хохота. Такую реакцию вызвало у них предположение о возможном возвращении Джима Дули.